К Самому открытию музея я уже была перед входом в особняк. Войдя в фойе, я прямиком направилась к дальней стене, где видела каменную маску. Память меня не подвела. Маска была и точно такая, как на рисунке, хитро усмехающаяся, словно издевающаяся надо мной, над моими нелепыми поисками несуществующего сокровища. И у нее были все основания надо мной смеяться, потому что двери под маской не было. Стена была заклеена афишами и объявлениями. Здесь был план мероприятий музея и еще какие-то объявления. Правда, в одном месте афиша литературной композиции чуть-чуть отставала от стены, и под ней виднелась щель. Я покосилась на кассу, где сидела знакомая кассирша Агния Михайловна. Она оживленно беседовала о чем-то с интеллигентной старушкой, но тут же посмотрела в мою сторону, близоруко прищурившись. «А вы, девушка, хотите посетить музей?» Разумеется, она меня не запомнила, и это хорошо, поскольку человек, захотевший по собственной воле второй раз посетить этот скучнейший музей, вызвал бы сильнейшее подозрение. «Я друга жду. Что-то он запаздывает», — ответила я смущенно. «Конечно, конечно!» — она повернулась к своей собеседнице. Воспользовавшись этим, я осторожно отодрала от стены край афиши. Под слоем афиш и объявлений была неприметная дверка, закрыта на обычную защелку. Агния по-прежнему была увлечена разговором. Я решила рискнуть, отодвинула защелку, приоткрыла дверь и скользнула в темноту. Закрыв дверь за собой, я замерла и даже задержала дыхание, привыкая к темноте. Если верить рисунку на листе пергамента, передо мной должны находиться ступени, так что идти вперед на обум опасно, можно переломать ноги, а то и шею свернуть. На всякий случай я пошарила руками по бокам от двери. И, о счастье, нащупала кнопку выключателя. Чудо продолжалось. Выключатель работал, и над головой у меня загорелась тусклая электрическая лампочка. Передо мной был уходящий вниз наклонный коридор с вытертыми каменными ступенями. Ну да, такие же ступени, как те, что нарисованы на пергаментном листе, который лежал в моем кармане. Я отбросила сомнения и пошла вниз по этим ступеням. Вскоре ступени кончились, дальше коридор шел прямо. К счастью, здесь тоже горело несколько тусклых лампочек, освещавших сырые каменные стены с прикрученными к ним электрическими проводами и ржавыми трубами. Обычный подвал, какие есть под каждым старым домом в нашем городе. Я шла вперед, неуверенно вглядываясь в темноту. Так я прошла метров пятьдесят, когда коридор разделился на два. Я достала пергамент на листок, С трудом разглядела рисунки при тусклом свете и убедилась, что там тоже обозначена развилка и стрелкой отмечен левый коридор. Ну, по нему я и пошла дальше. На мою беду лампочек в этом левом коридоре не было, так что с каждым шагом становилось все темнее и темнее. Я шла уже почти на ощупь и подумывала о том, чтобы вернуться, но тот коридор привел меня в довольно большое квадратное помещение с низким сводчатым потолком. Большая часть этого помещения была завалена обломками мебели и еще каким-то старьем. Стены комнаты терялись в темноте, и без дополнительного источника света нечего было и пытаться продолжать мои поиски. Слева от входа я с трудом разглядела торчащую из стены суковатую палку, конец которой был обмотан промасленной ветошью. Самый настоящий факел, какими освещали средневековые замки и подземелья. Правда, чтобы зажечь факел, нужны спички, Но их-то как раз у меня и не было. На всякий случай я пошарила на каменном полу возле факела. Чудеса продолжались. Я нашла заржавленный железный предмет странной формы, а рядом с ним неровный каменный обломок. До того, как устроиться ассистентом режиссера на шоу «Выбери меня», я собиралась работать в другом проекте. Рабочее название было «Не то остаться в живых, не то выживает сильнейший. Я уж не помню». Там члены группы должны были выживать, но не на необитаемом тропическом острове, где с пальм падают кокосы, а в лесу растут бананы, а в нашей средней полосе, в глубинке, далеко от деревень и вообще какой-либо цивилизации. Проект собирались осуществить в июне, когда грибов и ягод еще в помине нету, а в лесу растет только дикий щавель и симпатичная кисленькая травка под названием зайчик капустка. Был у нас приглашен один пожилой дядечка-консультант, Он заявил, что знает 24 вида трав и корешков, которые можно есть без ущерба для здоровья, а также учил наших добровольцев зажигать костер из сырых дров без спичек. Целую лекцию посвятил всем этим способам. Долго распинался про палочки, камушки и солнечных зайчиков. Проект закрыли, показался очень сложным и неинтересным. Одно дело необитаемый остров в тропических широтах. И совсем другое – кормить комаров в шалаше из березовых веток, жевать траву и лазить по деревьям в поисках птичьих гнезд на предмет отложенных яичек. Птичек вообще жалко. Того дядечку я больше не видела, но запомнила кое-что из его рассказов. Так вот, эта штука – железка и каменный обломок, устройство, при помощи которого наши предки добывали огонь, и называется оно кресалом. С умом у меня не очень, зато память хорошая. Правда, пользоваться кресалом мне никогда не приходилось, но уж если первобытные люди могли. Я подняла кресало и кремень, поднесла к факелу, ударила раз, другой, третий. На четвертый или пятый раз мне удалось высечь искру, но ее не хватило для того, чтобы воспламенить факел. Но я не сдавалась, била кресалом по кремню снова и снова — И, наконец, после тридцатого или сорокового удара сноп оранжевых искр попал на промасленную ветошь, и факел вспыхнул, озарив подземелье неровным погровым пламенем. От этого неровного, колеблющегося света все помещение приобрело какой-то зловещий фантастический вид. По углам зашевелились уродливые тени, как будто там прятались призраки давних обитателей старинного особняка, раздраженные и обеспокоенные моим вторжением в их тайное убежище. Чуть в стороне от факела из стены выглядывало какое-то чудовище с оскаленной мордой. Я невольно попятилась, испуганно вглядываясь в живую багровую полутьму. Факел затрещал и вспыхнул ярче. Багровая тьма отступила, и то, что показалось мне злобным чудовищем, оказалось высеченной из камня трагической маской со скорбно опущенными углами рта и темными провалами глаз. Точно такой же. как та, что нарисована на листе пергамента из старинных часов. Возле того рисунка была надпись Бокка де лаверита». Я вспомнила солнечный день в Риме и очередь туристов, выстроившихся перед каменной маской, чтобы запустить руку в уста истины и испытать короткое ощущение сладкого детского испуга. Что, если каменные уста и впрямь сомкнутся? Кто бы ни написал эти слова на куске пергамента, Наверняка он имел в виду, что нужно поступить с этой маской так, как с устами истины, запустить руку в трагически перекошенный рот. Мне было страшно, но если я преодолела столько препятствий, чтобы попасть в этот подвал и увидеть каменную маску, нужно было довести дело до конца. Я затаила дыхание, как будто собиралась броситься в ледяную воду, и, вытянув руку, погрузила ее в каменные уста. В подвале было холодно, но меня бросило в жар от страха. Что, если каменный рот и правда сомкнется? Я представила хруст костей, льющуюся кровь, представила, что буду долго и мучительно умирать в этом подвале, беспомощная и одинокая. Рот маски оказался неожиданно глубоким. Моя рука вошла в него по локоть, прежде чем уперлась в стену. Точнее, не в стену. Моя ладонь легла на холодную металлическую рукоятку, что-то вроде старинной дверной ручки. Оставалось только повернуть эту ручку. Но в какую сторону ее повернуть, направо или налево, по часовой стрелке или против? Десятки мыслей пронеслись в моей голове за долю секунды. На пергаменте написано по латыни «Бока де лаверитта». И тут я вспомнила, что нам говорила та самая экскурсоводша, которая водила нас по Риму. Ей казалось мало просто показывать нам вечный город. Она пыталась нас попутно просвещать и, когда привела нас к этим самым устам, сообщила, что на большинстве европейских языков истина, правда и правая сторона — синонимы, как в русском «правое дело» и «правая рука». Прошло столько лет, а я это все еще помню. И надо же, такие бесполезные на первый взгляд сведения пригодились. Я перестала колебаться и решительно повернула рукоятку по часовой стрелке. И тут же раздался глухой скрип, Каменная стена справа от маски раздвинулась, в ней открылся темный проем. Я поспешно вытащила руку из уст истины, шагнула к открывшемуся тайнику и заглянула в него. Там лежал массивный футляр из красного дерева. Неужели это то, о чем я думаю? Неужели это то, зачем больше двухсот лет охотились десятки людей? Бесценное ожерелье, изменившее судьбы Франции и всей Европы. а жерелье, из-за которого несчастная Мария Антуанетта взошла на эшафот. Я протянула руку и взяла футляр. Он был довольно тяжелым. Сбоку на нем была маленькая золотая задвижка, и я, затаив дыхание, отодвинула ее, откинула деревянную крышку. И на мои руки словно вылился поток холодного волшебного света. В подвале стало светлее от тысяч ослепительных искр. Их отблески рассыпались вокруг. затопив и преобразив мрачное помещение, превратив его в сказочную пещеру Али-Бабы. Я никогда не видела северного сияния, но почувствовала себя так, как будто все звезды северного неба упали в мои ладони, озарив и ослепив меня своим нестерпимым холодным светом. Несколько бесконечных секунд я стояла ослепленная и оглушенная немыслимой красотой своей находки. Я почти не дышала. У меня перехватило дыхание от ее красоты. Наконец я смогла разглядеть ее. Это было ожерелье, очень большое, состоявшее из нескольких рядов удивительных бриллиантов, в нескольких местах перехваченных сапфировыми бантами. Никогда в жизни я не видела ничего прекраснее. Впрочем, думаю, что не только я, но никто из моих современников не видел ничего подобного. Камни были такие тяжелые, мне было не удержать. Вот интересно». Как бедная королева намеревалась носить это ожерелье? Ах, да, вроде бы она оказалась ни при чем. Я с трудом донесла ожерелье до кучи сломанной мебели и как можно осторожно положила на покоробленную столешницу. В тусклом свете факела камни блестели и переливались. Так вот они какие, настоящие бриллианты. Необыкновенное, бесценное сокровище. Удивительно красивая вещь не только камни, но и работа известных ювелиров. С этим ожерельем связано столько разговоров, легенд и слухов. В конце концов, некоторые историки решили, что ожерелье потеряно безвозвратно, а остальные, что его никогда и не было. И вот я, обычная женщина, нет у меня ни особого ума, ни денег, а вот взяла и разгадала тайну ожерелья. И нашла его сама. Никто мне не помогал, никто не советовал, никто мной не руководил, никто не подсказывал и не страховал. Вот оно, бесценное ожерелье, лежит передо мной и сверкает. «Этого не может быть!» — сказала я вслух и повторила громче. «Этого не может быть!» «Вы правы!» — раздался позади меня очень знакомый голос. «Такого просто не может быть!» Видит Бог, как я не хотела оборачиваться. Ноги мои приросли к полу, и все тело одеревенело. Сзади слышались неторопливые шаги. Пришлось сделать над собой усилия и обернуться всем телом, чтобы нос к носу столкнуться с тем самым странным стариком, которого Эльза называла учителем. Собственно, я не очень удивилась. В глубине души я примерно этого и ожидала. Это еще раз доказывает, какая же я идиотка. Но ясно же было, что он не оставит меня в покое. Я же таскалась всюду одна. Хоть бы охрану попросила у Феденого шефа». «Никакая охрана вам бы не помогла», сказал старик, глядя на меня темными, как осеннее море непроницаемыми глазами. «Что вы, Жанна, в самом деле?» «И то верно. Я же видела, как он усыпил чуть ли не взвод охранников там, у сугробова». Старикан подошел ближе и все пялился на меня своими глазами, в которых я видела только темную бездну. «Не смотреть», приказала я себе, «не смотреть в его глаза». не думать о том, что он может со мной сделать, притвориться, что подчиняюсь ему. В конце концов, один раз я его уже обманула, хоть он и умеет читать мысли. Тогда Феде удалось подобраться незаметно и стукнуть его по голове. Феде, где же ты? Никто не придет мне на помощь. Сейчас этот тип усыпит меня, заберет ожерелье и спокойно уйдет. А я буду валяться в этом подвале, пока не очнусь, и за это время получу пневмонию. Бронхит, радикулит, воспаление коленной чашечки и еще кучу разных болезней. И останусь ни с чем. Без квартиры, без денег, даже без одежды. Столько трудов, и все зря. Нет, все-таки я полная и законченная идиотка. От этой мысли на меня нахлынула такая злость, что я сумела оторвать ноги от пола и закрыть собой ожерелье, что лежало на столе. «Пошел вон!» – заорала я не своим истеричным голосом. «Только попробуй вытащить свои часы и применить свой гипноз». Старик ничуть не удивился. «Успокойтесь, Жанна», — сказал он негромко. «Я не собираюсь причинять вам вред». «Зачем? Вы сделали все, что я хотел. Вы мне очень помогли». «И вы пришли, чтобы сказать мне спасибо?» — язвительно спросила я. «Не за что. Не стоит благодарности». «Я пришел, чтобы забрать ожерелье», — спокойно ответил старик. «Поверьте, оно не принесет вам никакой пользы!» «Это почему же?» — прищурилась я. «Оно очень ценное. Я смогу разбогатеть!» «Не сможете!» — вздохнул он. «Но куда вы с ним пойдете? В скупку золота на ближайшем углу? Да стоит вам только показать один малюсенький камешек из этого ожерелья. Стоит только проговориться, что оно у вас есть. Как участь ваша будет решена!» «Жанна!» Вы не выйдете живой от любого ювелира, куда бы вы ни обратились. Вы не представляете всей ценности этого ожерелья. А если я обращусь за помощью к государству?» Неуверенно заговорила я. «Скажу, что нашла клад, и теперь по закону мне полагается 25% премии». «У вас есть такой закон?» Похоже, старик по-настоящему удивился. «А впрочем, вполне возможно, что есть. Но Жанна...» В таком случае вы проживете не намного дольше, чем если обратились бы к частному ювелиру. Вы хотя бы примерно представляете себе, сколько может стоить это ожерелье. Ну, миллион, ляпнула я, или полмиллиона. Миллиард, грустно сказал старик. Миллиард долларов, или больше. Когда-то его цена была больше, чем годовой бюджет такой большой страны, как Франция. вы всерьез полагаете, что вам выплатят 250 миллионов долларов? И верите, что это ожерелье примут у вас с благодарностью? Покажут вас в телевизионной программе время, а ожерелье выставят в Эрмитаже? Между прочим, как вы думаете, почему Жанна Мод так и не продала ожерелье? Потому что она поняла, насколько это опасно. Ей пришлось удовольствоваться тем, что она владела им. Владела в тайне от всех. Только потому ожерелье в целости сохранилось до наших дней. Тут я поняла, что старик просто забалтывает меня бесконечными разговорами, грузит мне голову цифрами, жонглирует миллионами и миллиардами, как будто это разноцветные детские мячики. Как знать, возможно, у него в запасе и такой метод подавления воли. Что вам надо? С ненавистью прошипела я. Кто вы вообще такой? О, позвольте представиться, спохватился он. Простите мою невежливость. Меня зовут Джузеппе Бальзамо, но в Европе знают меня как графа Калиостро. Граф Калиостро? В самый последний момент я удержала рвущийся наружу смех. Вы называете себя графом Калиостро? В голове мелькнул старый фильм. Как же он назывался? Ах, да, формула любви. Уно, уно, ун уно моменто. Вы мне не верите, констатировал старик. «Что ж, печально, но я уже привык к такому отношению. Современные молодые люди очень невежественные». Граф Калиостро жил в XVIII веке. Выпалила я, вспомнив странички из черной тетрадки. «И в XIX – старик наклонил голову. И в двадцатом. и в нынешнем. Все ясно, передо мной сумасшедший. И ничего не значит, что он владеет гипнозом. Пока в дурдоме сидел, у врачей научился». Старик поднял голову, а я тотчас опустила глаза, ведь он может читать мысли. А вот если хватануть его по голове ножкой от этого стула, то можно выскочить из подвала, а там уж... «Не надо», — сказал старик, — «не совершайте глупых поступков. Вы и так наворотили в своей жизни достаточно глупостей». «Это точно. Я не могла не согласиться со своим собеседником, но, с другой стороны, ему-то какое до меня дело». «Жанна, я не хочу забирать ожерелье силой. Я не хочу причинять вам вред. Вы славная девушка. Вы просто немножко запутались в своей жизни. Это скоро пройдет». Мягко стерет, отвлекает. «Это ожерелье по справедливости принадлежит мне», продолжал старик. «Я придумал всю аферу, и я внушил вашей тезке Жанне Доломот эту замечательную идею. Этот напыщенный кардинал Де Роган. Как легко было сыграть на его амбициях, на его слабостях. И королева – это лицемерная кокетка, думающая только о своих развлечениях и праздниках. Разве поверил бы кардинал Жанни Доломот, что королева просит его заказать такое дорогое ожерелье, если бы ее репутация не была уже подмоченной? И этот глупый, слабовольный Луи XVI. Я никогда не был сторонником насилия, но иногда думаю, что гильотина была для них карой господней. «Ну, не знаю», — подумала я. «Как-то это все-таки неприятно, когда отрубают голову». «Клянусь, я собирался честно поделить с этой пройдохой Жанной камни из ожерелья», — продолжал старик. «Продать ожерелье целиком и тогда уже было нельзя». Он говорил так уверенно, так живо нарисовал мне картину, что я... я невольно задумалась. А вдруг он... Старик меж тем приблизился ко мне и взял в руки ожерелье. «Оно великолепно!» – прошептал он. «Как жаль будет разрушить такую потрясающую композицию!» «А придется, потому что в таком виде нельзя его показывать никому!» «Зачем оно вам?» – вдруг спросила я. «Зачем вам столько денег? Вы же старик!» «Ох, простите!» «Вот!» – он оторвал глаза от ожерелья, и на этот раз я заметила. что в них нет темной бездны, в них отражался блеск камней. От этого весь вид моего собеседника изменился. Теперь он выглядел гораздо моложе и крепче. Теперь он смотрелся благороднее, что ли. «Вот», — повторил он, — «вы начали кое-что понимать. Не могу поверить, что вы никогда не слышали о графе Калиостро». «Я знаю, кто такой граф Калиостро», — перебила я. «Что-то там было такое про секрет вечной молодости, которым он владел? Поэтому он жил так долго. «Почему же вы обо мне говорите в прошедшем времени?» улыбнулся граф. «Вот именно. Теперь его хотелось назвать графом Калиостра, Я сама не заметила, как свыклась с этой мыслью». «Кое-что вы все же слышали обо мне», помолчав, заговорил он. «На самом деле я не так уж и стар. Я родился в 1743 году. А что касается моих уверений...» что я беседовал с Аристотелем и Галилео Галилеем, то это не более чем шутка, легкая гипербола. Или, как принято теперь говорить, самопиар. Хотелось, знаете ли, поразить иногда дам высшего света. Они верили? — подумала я. Представьте себе, да. Он снова прочитал мои мысли. О, восемнадцатый век, благословенное время! Женщины наивны и восторжены. Он поймал мой насмешливый взгляд. Совершенно случайно мне попал в руки древний манускрипт, в котором предлагался рецепт эликсира. Не скажу вечный, но достаточно долгой жизни. Я заинтересовался и решил его приготовить. Все дело было в ингредиентах и в очень точной пропорции. Теперь при современной технике это не представляет особой сложности. Но если бы вы знали, каких неизмеримых трудов стоит нынче достать кровь саламандры, порошок из рога-единорога, «А также безуаровый камень», — Калиостро тяжело вздохнул и добавил. «Каких трудов, а главное, денег!» «Вы серьезно?» — не выдержала я. «Ведь все эти животные сказочные, их не существовало на самом деле». «Почему вы так в этом уверены?» — грустно вопросил граф. «Отчего вы, современные люди, такие недоверчивые и циничные, принимаете на веру слова недобросовестных?» поверхностных и невежественных людей, называющих себя учеными. Нет, моя дорогая, если вы чего-то не видели, это не значит, что этого не существует. Саламандры, единороги и многие другие животные существовали в глубокой древности. В летописях записано, что в начале нашей эры у китайского императора династии Хань жил самый настоящий дракон. Тоже считаете сказки? Очевидно, это было чудом сохранившаяся особь динозавра. «А что с ним стало?» – полюбопытствовала я. Император за что-то рассердился на служителя, который ухаживал за драконом, и велел его казнить. И тот не успел передать секрет своему сыну, как делалось в этой семье много лет. Дракон умер, но где-то и до нашего времени сохранились единороги и саламандры. Но, боже мой, как же трудно их раздобыть. Зеленые совершенно распустились. Именно поэтому мне так нужны деньги». «У вас кончился волшебный порошок? Этот ваш эликсир молодости?» — усмехнулась я. «Вы угадали», — он снова погрустнел. «Не думайте, что я боюсь смерти. Я повидал многое на своем длинном веку. Но видите ли, судя по тому, что я слышал, это будет... Очень неприятная процедура. Старение, дряхление и медленное долгое умирание. Я еще не настолько устал от жизни, чтобы добровольно согласиться принять такую ужасную смерть. Я долго искал по всей Европе любые следы, любые напоминания о Жанне Даламот. Через некоторое время после того, как она сбежала от меня в Лондоне, я узнал, что ее следы обнаружились в России. К тому времени во Франции разразилась кровавая революция, несчастное королевское семейство казнили, и вместе с ними еще многих. К тому времени, как я приехал в Россию, Жанна Доломот, называвшая себя герцогиней Валуа, сумела добиться при дворе некоторого влияния, Точнее, она обзавелась влиятельными друзьями. Эта женщина умела обделывать свои делишки. Что там не говори. Граф снова вздохнул, и стало видно, какой он старый. Она распустила обо мне порочащие слухи. Меня объявили шарлатаном и соблазнителем молоденьких девушек. И выдворили из России с позором. «Сочувствую», — я сказала это почти искренне. «Потом я долго жил в Италии, при дворе герцогов тосканских, потом на Востоке». Через много лет я узнал, что Жанна Деламот умерла в России, а жерелье так и не всплыло. Она спрятала его, спрятала и никому не сказала, где оно находится. И вот совсем недавно в одной парижской библиотеке я нашел воспоминания старого русского эмигранта, который в детстве знал воспитанницу герцогини Валуа. К тому времени какие-то слухи о ее неблаговидном поведении во Франции просочились в Россию, Узнали, что она вовсе не была подругой Марии Антуанетты. Ей дали понять, что присутствие ее при дворе нежелательно. Жанна была одинока, доверяла только своей воспитаннице. Та была ей очень предана. В воспоминаниях старого русского аристократа я прочитал о дневнике, в которой воспитанница герцогини Валуа после ее смерти записала очень важные вещи. Я понял, что речь шла об ожерелье несчастной королевы. Там был указан адрес дома и местонахождение тайника в печке. Я навел справки и понял, что мне повезло. Дом как раз расселялся. Нужно было подождать несколько дней, пока не съедут последние жильцы. И тут... И тут появился Федя, — фыркнула я. Испутал вам все карты. А потом милейшая старушка Анна Викентьевна поселила в свою комнату меня. Этого я никак не мог предусмотреть, — рассмеялся Калиостро. Пришлось искать помощников. Но Эльзу я быстро привлек на свою сторону. Это было нетрудно. Запудрили ей мозги, что вы учитель. Она и расстаралась. Эльза очень хорошо поддается гипнозу. Раньше таких людей считали медиумами. Тот второй не такой. Его пришлось привлечь деньгами. Эльза же готова была ради меня на все. Да она просто маньячка. Любит людей мучить. Меня передернуло при воспоминании о том, как Эльза пытала меня зубной болью. «Но судьба все время ставила мне препоны, продолжал Калиостро. «Вы сами вскрыли тайник в печке. Вы прочли тетрадку. Вы заинтересовались ею. Вы пошли в музей. И тогда я понял, что все это не случайно, что вы предназначены для того, чтобы найти для меня ожерелье. Ну да, просто вашу Эльзу вывели из игры». «И это тоже», — не смутился он. но мне оставалось только следить за вами и направлять вас в нужную сторону. Мне ничего не стоило, к примеру, попасть в больницу к вашему другу». «К Федору?» – удивилась я. «Там же охрана!» – старик только улыбнулся. «И сделать так, чтобы он вспомнил, где же видел эти часы, что на открытке. А потом – эта актриса, Дарья Елисеева. Нужно было только внушить ей, чтобы ехала по нужной улице в нужное время». И тогда она столкнулась с машиной своего бывшего мужа, а там уж все пошло как по маслу. Вот как? Только и могла сказать я. Вы умница, Жанна. Вы смелая и решительная женщина, продолжал граф. И хотя я понимала, что он просто мне льстит, все равно стало приятно. Факел давно погас, мы находились почти в темноте. Что ж, сказал старик, мне уже пора. Он убрал ожерелье футляр, Если бы я и хотела ему помешать, то не смогла бы двинуться с места. Вдруг накатила сильнейшая усталость. Было такое чувство, что стены и потолок подвала падают на меня. «Поверьте, Жанна, у вас все будет хорошо», — сказал граф. «И пожелайте мне того же». «Конечно», — тихо сказала я. «Да, чуть не забыл». Он вытащил из кармана какой-то предмет. «Это вам на память. Она принесет вам счастье». и положила мне на ладонь броши в виде стилизованной буквы «Ж». Даже при неярком свете я поняла, что вместо бриллиантов в ней кусочки ограненного горного хрусталя, а вместо золота — серебро. Что ж, и на том спасибо. Мы медленно поднялись по ступенькам. В холле музея было пусто. Кассирша Агния Михайловна сладко спала на своем месте. По лицу ее бродила мечтательная улыбка. Возможно, она видела во сне, что ее великий предок Александр Михайлович Скобичевский диктует ей свою новую статью. Выйдя на улицу, я оглянулась со словами прощания. Позади меня никого не было. Странный старик, называющий себя графом Калиостро, исчез навсегда. Я огляделась. Мир вокруг не изменился. По-прежнему по улице торопились по своим делам люди и ехали машины. Здесь, при свете яркого мартовского солнца, «Наша беседа со стариком казалась мне сном. Темный подвал, горящий факел, его безумные слова. Надо же, граф Калиостро, придумает же такое!» Я посмотрела на часы и охнула. Еле-еле успеваю на съемки. Не хватало еще, чтобы из-за этой истории меня лишили работы. «Нет, нет и нет!» Великий и ужасный Михал Михайлович топал ногами, махал руками и выдирал свои последние волосы. Удивительно, как у него при таком темпераменте хоть что-то на голове осталось. «Нет, все не то!» Он отбежал от меня, посмотрел из-под ладони и воскликнул. «Отсюда ничуть не лучше!» «Да что я не так делаю?» Пролепетала я в страхе, глядя на режиссера. «Сейчас разгневается, прогонит меня, и всем моим надеждам конец. Где я еще найду такую работу?» «Да при чем тут вы?» Прорычал режиссер. «К вам пока претензий нет, но Андромеда!» «Где Андромеда?» «Я здесь, Михаил Михайлович». Андромеда выскочила из-за спины осветителя, как чертик из табакерки. «Здесь?» — взвыл режиссер. «Да лучшего тебя не было. От тебя все равно никакого проку. Ты меня просто не слушаешь. Я что, больше не режиссер? Мои слова ничего не значат?» С этими словами он снова дернул себя за волосы. «Да в чем дело, Михаил Михайлович?» «Я, по-моему, ясно сказал, что в этой сцене у героини должна быть брошь. Это должна быть простая, скромная брошь. Но в ней должен быть стиль. Она должна передать тонкие нюансы ее переживаний. Она должна выразить... Но «Ну, Михал Михайлович, простонала Андромеда, я достала брошь, а Елисеева ее увезла. И что, теперь из-за вашей бестолковости мы отменяем съемки фильма? Что я скажу продюсеру? Я поняла, что должна вмешаться, а не то он просто придушит несчастную Андромеду. Его посадят. и мы все лишимся работы. Михаил Михайлович, попыталась я вклиниться в его монолог. Вообще-то у меня есть простенькая брошка. Может быть, она подойдет?» Я достала брошь, которую подарил мне граф Калиостро, и приколола к своему платью. Режиссер воззрился на брошь с удивлением, потом перевел взгляд на меня, как будто впервые увидел, и удивленно проговорил. «А вы знаете, неплохо. Да нет, это именно то, что нужно». Ну-ка, повернитесь к свету. Теперь другим боком. Как раз такую брошь я имел в виду. Он огляделся по сторонам и хлопнул в ладоши. Куда все разбежались? Снимаем. Немедленно снимаем, пока не ушел свет. Андромеда взглядом поблагодарила меня за спасение. Вася за спиной режиссера жестами выразил свой респект. Оператор схватился за камеру. В общем, часа три мы все усердно работали. Михаил Михайлович загонял всех. но под конец и сам утомился. Наконец он объявил перерыв, и все потянулись в столовую, где Мегера Викторовна с кривой физиономией приготовила ланч. Я так устала, что не было аппетита. Хотелось просто посидеть в тишине и чтобы никто не приставал с разговорами. Но в библиотеке было жарко и душно, валялись разные вещи, так что я решилась приоткрыть дубовую дверь, которая вела в ту самую небольшую комнату, где стояли часы. Вот интересно, Если мигера Викторовна так беспокоится за хозяйское добро, так позапирала бы все двери, меньше было бы проблем. Наверное, хозяин не разрешает. Я тихонько приоткрыла дубовую дверь с гербом и проскользнула в комнату с часами. Они были на месте, и бронзовый лев смотрел на меня укоризненно. Я отвернулась и опустилась в одно из кожаных кресел, что стояли напротив комода. Странно. Только вчера я вытащила из часов записку, где указывалось местонахождение ожерелья. Ведь это было на самом деле. И я видела ожерелье воочию. Я держала его в руках. Отчего-то теперь эта мысль не вызывала волнения. Наверное, я просто очень устала. Я закрыла глаза. Как хорошо тут, в тишине. И воздух свежий. И дрема накатила уже мягкой волной. И я опускалась куда-то. И вокруг кружились редкие пылинки в солнечном луче. как вдруг в сон мой ворвался крик. «Что это? Что это такое?» И меня весьма ощутимо потрясли за плечо. Очень не хотелось просыпаться. Не открывая глаз, я отмахнулась от крика, как от назойливой мухи. «Мухи?» Ну, конечно, голос принадлежал хозяину дома Андрею Константиновичу. Да вот же он сам предстал перед моими сонными очами. «Что вы так кричите?» Возмутилась я, потому что очень не люблю, когда меня будет подобным образом. Бывало, Генка как пихнет в бок утром. Где носки, где полотенце, кофе сварить не может мужу. А этот тоже выдумал, трясти как грушу, да еще орет. И вид у него серьезный и грозный, но до меня теперь ничем не испугаешь. «Что вы так кричите?» Я поморщилась и прикоснулась к виску, которая пронзила болью. «Я не кричу!» Он сделал шаг назад, увидев, что я окончательно проснулась. «Я хочу спросить». «Что я делаю в этой комнате?» – рассердилась я. «Да отдыхаю вот после тяжелых трудов. А если нельзя входить, то дверь запирайте. Или табличку вешайте, как в музее. Посторонним вход запрещен». «Да я вовсе не это хотел спросить». Он отступил еще дальше после моей отповеди. «Вот это!» – он указал на брошь. «Откуда это у вас?» «Ну, знаете, сон слетел с меня вместе с усталостью. Что вы себе позволяете? Думаете, ваша Мегера Викторовна права, и я пришла сюда шарить по укромным местам в поисках того, что плохо лежит? Не беспокойтесь, эта брошь всего лишь из серебра, и никакими бриллиантами тут и не пахнет. Это горный хрусталь». «Послушайте». На этот раз голос его звучал твердо. «Я не выпущу вас из этой комнаты, пока не узнаю, откуда у вас эта брошь». Это очень важно. Это подарок, угрюмо сказала я. Мне ее подарили, потому что же начальная буква моего имени. Меня зовут Жанна, а меня Андрей. Он шагнул ближе. Мы уже встречались, я отвернулась. Ну да, вчера, тут, не только, неделю назад, в библиотеке. Еще портрет Марии Антуанетты рассматривали. Так это симпатичная покойница были вы? Он рассмеялся. И морщина на лбу разгладилась. От этого лицо помолодело. Симпатичный такой мужчина. Приятный во всех отношениях. Только не для меня. Мне пора. Я попыталась подняться из мягкого кресла. «Постойте!» – спохватился он. «Подождите! Я вам должен сказать. Хотя дайте слово, что не уйдете. Я вернусь через пять минут. Это очень, очень важно!» «Хорошо!» Он убежал, а я, сидя в кресле, попыталась пригладить волосы и решила, что если сейчас явится сюда Мегера Викторовна и начнет шипеть, я убью ее вот этими бронзовыми часами. Он вернулся через четыре минуты и протянула мне коробочку мягкой синей кожи, а там внутри лежала точно такая же брошь, стилизованная в виде буквы «Ж». Такая да не такая. Я не слишком разбираюсь в бриллиантах, у меня их никогда не было, но тут все было ясно. Светлый металл, платина или белое золото. И бриллианты. Не слишком крупные, но много. И все это блестело неярким благородным блеском. Какая красота! Я отколола свою брошь и положила рядом. Разумеется, она никак не смотрелась в таком соседстве. Но видно было, что они совершенно одинаковые. Не сочтите меня ненормальным. Андрей Константинович присел рядом и потер лоб. Дело в том, что я... Когда-то давно я видел сон. Я хотела вылупиться на него в полном удивлении и удержалась с большим трудом. Только ненормальные пересказывают малознакомым людям свои сны. Но Андрей Константинович совсем не был похож на ненормального. «Мне снилось», — продолжил он с какой-то странной неуверенностью, неожиданный в таком большом и сильном человеке, «что я вхожу в какую-то комнату и вижу на диване спящую полусидя женщину». Эта женщина была одета в длинное платье голубого шелка, лицо ее было закрыто вуалью, а на груди у нее была брошь. Точно такая брошь из белого металла с бриллиантами. Я подошел к этой женщине, сердце мое забилось. Мне мучительно хотелось поднять вуаль и увидеть ее лицо. А еще... Он взглянул на меня смущенно. Еще мне хотелось поцеловать ее, разбудить ее поцелуем. Но едва я протянул руку, чтобы поднять вуаль. Мой сон оборвался. Прямо спящая красавица! Фыркнула я насмешливо, хотя мне вовсе не хотелось смеяться над ним. Такое взволнованное, растерянное у него было лицо. Но он, к счастью, не заметил моей насмешки и продолжал горячим запинающимся голосом. «То есть я сказал вам неправду? Не всю правду. Я видел этот сон не один раз. Да что то Я и сейчас вижу его почти каждую ночь. Эта спящая женщина всегда по-разному одета. На ней то пышное старинное платье с кринолином, то маленькое черное платье, то простые джинсы и свитер. Только брошь всегда одна и та же. Вот это самая брошь. И лицо всегда закрыто вуалью. Я представила, как смешно выглядит вуаль с джинсами и тихонько хихикнула. На этот раз он это заметил. «Вам все это кажется смешным?» «Я понимаю, это действительно звучит очень глупо, но для меня это так важно. Почти каждую ночь я вижу эту женщину, почти каждую ночь пытаюсь увидеть ее лицо. Я не сомневаюсь, что это не простой сон, что это моя судьба». Он сжал руки и чуть не выкрикнул. «Каждую ночь я пытался увидеть это лицо, и вот сегодня я его увидел. Это ваше лицо, Жанна, это вас я искал всю жизнь и, наконец, нашел». «Ну что скажешь в ответ на такое признание? Честно говоря, я растерялась, и чтобы выиграть время и собраться с мыслями, попыталась перевести разговор на более нейтральную тему». «А откуда у вас эта брошь, вторая?» «А, вы об этом!» Он словно проснулся, небрежно взглянул на бриллиантовую брошь и объяснил. «Как-то я был на одном ювелирном аукционе и увидел ее. Понятно, что я ее купил, ведь это точная копия броши из моего сна». Брошь современная, изделие известного ювелира. Купив, я спросил у автора, что это за вещь, сам ли он придумал ее рисунок. И можете себе представить, он признался мне под большим секретом, что увидел рисунок этой броши в одной старинной книге. Это была брошь XVIII века, якобы принадлежавшая графу Калиостра. Вот оно как! Тут я тоже взволновалась. Но сами понимаете, продолжал Андрей, Это не больше, чем легенда. Но ваша брошь, та самая, старинная. Он замолчал. В комнате воцарилась неловкая напряженная тишина. Почувствовав, что дольше молчать нельзя, Андрей проговорил мягким, умоляющим голосом. Я понимаю, все это звучит странно. Может быть, даже пугающе. Нельзя так сразу обрушивать на человека свои сны, свои мечты. Но я прошу вас пока только об одном. Примите от меня эту брошь. И еще. Я арендовал на мою яхту. Хотел с друзьями поплавать по Адриатике. Весной там так красиво. Так вот, Жанна, я очень вас прошу, присоединяйтесь к нам. Не отказывайтесь мне сразу. Подумайте. Что тут думать-то? Как будто каждый день предлагают мне плавать по Адриатике на собственной яхте. И дарят бриллиантовые броши. А если серьезно, я посмотрела в лицо Андрею и поняла. что этому человеку я могу рассказать ничего не скрывая о том, как искала пропавшее ожерелье, как познакомилась с графом Калиостро, про все свои приключения. И он поверит, что я ничего не выдумала, чтобы увлечь его. Поверит, что все так и было. Поверила ведь я, что он видел меня во сне. Следующий месяц пролетел в сумасшедшей гонке. Мы спешно заканчивали съемки первой части сериала, после чего продюсер обещал всех распустить на время. Я пока жила в той же квартире, Федин шеф любезно предоставил ее мне до окончания съемок. Поскольку я была безумно занята, мы с Андреем мало времени проводили вместе и с нетерпением ждали поездки на яхте. Был конец апреля. В это время у нас в городе всегда хорошая погода. Это на 1 мая пойдет снег. Но я этого безобразия не увижу. Улечу в теплые края. Перебирая в шкафу вещи, которыми я успела обзавестись за последнее время, Я со стыдом обнаружила там то самое пальтецо золотистого искусственного меха, которое одолжила мне костюмерша с киностудии. Совершенно вылетело из головы, что я обещала его вернуть. Я позвонила Майке и осторожно покаялась. Майка сказала, чтобы я не брала в голову, поскольку та костюмерша давно уволилась. Пальто я все же решила вернуть. Зачем мне оно? На завтра я купила большую коробку бельгийского шоколада и отправилась на киностудию. Охранник на входе встретил меня как родную. Я толкнула дверь и заглянула в гримерную. Майка колдовала над какой-то весьма бесцветной блондинкой, в которой я не сразу узнала знаменитую нынче актрису. Просто удивительно, что может сделать с внешностью умелый гример. — Ой, ты занята, — проговорила я. — Я тебе хотела шмотки вернуть и поблагодарить. Ты мне тогда очень помогла. — Ну и ладно, — ответила Майка, не поворачиваясь. — Положи все там, на тот диван. Я потом разберусь. Ты извини, мне сейчас разговаривать некогда. Ладно, я тогда попозже зайду». Я закрыла дверь гримерной, развернулась. И застыла на месте, не веря своим глазам. Прямо передо мной с идиотской улыбкой стоял Генка. Мой, с позволения сказать, муж. Я закрыла глаза и потрясла головой, чтобы видение исчезло. Ну, утомилась, работала много. Вот теперь и мерещится всякая гадость. но когда я с осторожностью приоткрыла глаза, Генка никуда не делся. «Жанночка!» — проблеял он жалким заискивающим голоском. «Как хорошо, что я тебя нашел! Какая удача!» «Не вижу в этом ничего хорошего», — ответила я, когда ко мне вернулся дар речи. Я внимательно оглядела моего бывшего муженька. Надо сказать, выглядел он не лучшим образом. Весь какой-то помятый, потертый, небритый. Костюм такой, как будто он спал в нем неделю, не раздеваясь. А самое главное, в его взгляде не было обычной Генкиной самоуверенности. И наглости тоже не было. Но меня это не обрадовало. Что случилось? Осведомилась я холодно. Почему ты вернулся из Америки? Ты понимаешь, Жанночка? Залепетал он и сделал робкий шажок в мою сторону. Я понял, что только ты по-настоящему понимала меня. То, что было у нас с тобой, это подлинное. «Настоящее чувство, которым нельзя разбрасываться!» С каждым словом его голос креп, в глазах проступала прежняя уверенность. Он сделал еще один шаг ко мне, взял меня за руку, заглянул в глаза. Говорить Гена всегда умел. Этого у него не отнимешь. Но только я теперь стала совершенно другим человеком. После графа Калиостра ни его льстивые слова, ни его взгляда на меня совершенно не действовали. Слабоват Гена по сравнению с графом Калиостро. «Уж это точно. Куда ему против старика?» «В чем дело?» — спросила я сухо и сбросила его руку. «Что, твоя старая приятельница тебя бортанула?» «Ну, Жанночка, зачем ты так?» — залепитал Гена, снова сникая, как проколотый воздушный шарик. «Зачем ты напоминаешь о ней в такой прекрасный миг? Мы снова с тобой, мы снова вместе. Давай же забудем все недоразумения!» «Значит, бортанула!» — уверилась я. Прости, дорогой, но кто тебе сказал, что мы вместе? Разве мы можем быть вместе после того, как ты встретил меня в Америке? Ну, Жанночка, что было, то было, но это давнее дело. К чему его теперь вспоминать? Знаешь, как говорят, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому два. Ставила я. Кстати, как ты меня нашел? Ну, я искал тебя по всем каналам. На твоем канале меня послали, на канале плюс Таня Бочкина сказала. что кто-то видел тебя здесь, на киностудии. Опять это Танька Бочкина. Ну вот что я ей плохого сделала? Зачем она напустила на меня Генку? И тут мне пришло в голову, что бывшему женек появился на моем горизонте очень вовремя. Я как раз думала о том, как бы получить развод. А тут такой удобный случай. Важно только не дать ему понять, что я от него завишу. А то он снова возьмется за старое. А Генка тем временем не унимался. Это все она, Алиса. Она подчинила меня своему влиянию, обманула меня, выпотрошила и выбросила как ненужную вещь, как стершийся коврик у двери. Она обещала мне золотые горы, а сама оказалась совсем не той, за кого себя выдавала. Ты, только ты поймешь меня, потому что мы с тобой сейчас товарищи по несчастью. И почему мне тебя совершенно не жалко? Проговорила я и взглянула на часы. Извини, Гена, но я тороплюсь. «Визит к Майке придется отложить, все равно этот урод поговорить не даст». Но «Ну, зачем ты так?» — повторил он обиженным тоном. «Жанночка, поедем к тебе, посидим, поговорим спокойно». «Ко мне?» — переспросила я. «Ко мне это куда?» «Ты не забыл, дорогой, что по твоему наущению я продала квартиру, единственное, что у меня было ценного. И, кстати, перевела тебе деньги, а куда они делись?» «Алиса уперла их у тебя, или же ты сам вложил их в сомнительное предприятие, и они пропали?» «Прошу тебя, не будем об этом!» – простонал он. «Мне так плохо! Я устал от перелета и вообще!» «Поедем к тебе!» – взмолился он. «Ведь ты где-то живешь?» «Нет, Геночка, я теперь лицо без определенного места жительства. Короче, бомж, живу под мостом. Если очень повезет, ночую в теплом подвале». но там, знаешь, не всегда есть свободное место. Бомжей много, а подвалов мало. Ты шутишь, догадался Гена. Шучу, я подняла брови. Такими вещами не шутят. Ведь ты сам нашел ту тетю, которая купила мою квартиру. Кажется, это была твоя родственница. Она меня с деньгами нагрела. Но и то, что мне удалось получить, я выслала тебе. Так что никаких шуток, Гена. Я теперь действительно бомж. Кстати... ты можешь попробовать поговорить с этой твоей родственницей. Может быть, она к тебе будет более благосклонна и вернет квартиру». «Нет, там ничего не выйдет», – пробормотал он, опустив взгляд. Из чего я тут же сделала вывод, что там он уже побывал, и эта Верка Карасева не стала с ним даже разговаривать. «Что ж, Гена, тебе в жизни встретилась только одна идиотка. Больше так не повезет». «Ну так все же», – снова завел он. «Ты не можешь меня просто так выставить на улицу. Мы ведь с тобой женаты. почему «Почему-то тебя это не остановило, когда ты выставил меня на улицу в Америке. А, впрочем, ты прав. Мы действительно пока женаты, и с этим что-то нужно делать. Поехали!» У него снова загорелись глазки, и он бодрым козликом поскакал за мной. Через полчаса мы были все в той же квартире, куда меня пустил Федин шеф. Увидев эту квартиру, Гена оживился. Он ее моментально обошел и, вернувшись на кухню, заявил, потирая руки. «Ну, конечно, не дворец, но жить можно. Кое-где подремонтировать». «Флаг в руки, барабан на шею. Только если ты думаешь, что я тебя пущу сюда просто так, то ты ошибаешься». «Ты моя жена», — тут же выпалил Гена. «И все имущество у нас общее. И вообще, неужели ты выгонишь меня на улицу?» «Да запросто. Но вообще есть условия». при котором я тебе позволю здесь пожить. Потому что квартира съемная, но оплачена на год вперед. На всякий случай соврала я. Какое? Подпишешь все документы, нужные для развода. В Генкиных глазах появилось характерное выражение, какое бывало у него, когда он рассчитывал выгоды и потери. Что-то вроде встроенного калькулятора. А зачем тебе развод? Проговорил он после нескольких минут интенсивных подсчетов. Тебе что, так плохо? «Плохо», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Так что имей в виду, если не подпишешь, на порог не пущу». «Ну, прямо даже не знаю», — мялся он. «Ну, тогда выметайся отсюда к чертовой матери». «Нет, не надо. Ладно, я все подпишу. При условии справедливого раздела совместно нажитого имущества». И он незаметно окинул взглядом квартиру. Ничего не нашел для себя интересного, но все равно упрямо сжал рот. «Ну, разумеется», – ответила я с широкой улыбкой, представив, как после моего отъезда сюда придут Федины коллеги и вышвырнут Генку. «Жаль, что я этого не увижу. Я в это время буду любоваться дельфинами с палубы яхты». Генка получил от меня ключи и уехал за своим чемоданом, который он оставил в камере хранения. Я же наскоро собрала вещи и покинула квартиру, позвонив Феде и объяснив ему ситуацию. «Самолет на Дубровник улетает завтра», а нынче пускай мигера Викторовна хоть лопнет со злости, но я переночую в особняке у Андрея. Геннадий Окунев вышел из ванной комнаты, благоухая одеколоном и лосьоном после бритья и насвистывая жизнерадостную песенку из детского мультфильма. Жизнь уже не казалась ему такой ужасной, как накануне. Правда, в Америке у него ничего не вышло, но Россия тоже страна больших возможностей. Самое главное – не унывать и не сдаваться. С Жанной они разводятся, но это не беда, это даже хорошо. В самолете Гена познакомился с одной очень симпатичной девушкой. То есть сама эта девушка была не то чтобы очень симпатичной, была она полновата и кривонога. Но вот ее папаша, по самым достоверным сведениям, владел двумя автозаправками и станцией техобслуживания. А Гена теперь человек свободный, и при таком тесте он сможет неплохо устроиться. «Кажется, Карина...» Так зовут дочку потенциального тестя. Запала на Гену. Так что теперь главное – правильно сыграть свою партию. Карина взяла у него адрес этой квартиры, обещала сегодня заехать сюда за Геной. А тут уж дело техники. Геннадий взглянул на себя в зеркало и порадовался. Выглядел он очень неплохо. Остался кое-какой загар, опять же зубы белые, и это американская раскованность. Вдруг в дверях заскрипел ключ. Это еще что такое? Неужели Жанка вернулась? Она же укатила куда-то отдыхать. Сейчас ее появление в этой квартире крайне нежелательно. Оно может разрушить все планы Геннадия. Он шагнул к двери, собираясь как можно быстрее отделаться от бывшей жены. Но на пороге квартиры он увидел не Жанну, а двух подтянутых молодых людей с каменными подбородками и непроницаемыми лицами. Они были чем-то неуловимо похожи, хотя один был блондин, а другой ярко выраженный брюнет. «Вы, блин, кто такие?» – испуганно пробормотал Геннадий. «Вы чего это тут делаете?» «Нет, это ты, блин, кто такой и что тут делаешь!» Удивленно и неприязненно осведомился блондин. «А это Геннадий Андреевич Окунев, 1975 года рождения!» – отчеканил брюнет, словно читая по книге или, скорее, по компьютерной записи. «Так пускай он отсюда валит!» Предложил блондин, обращаясь Толик ли к Гене, то ли к своему напарнику. Оскай, охотно согласился брюнет. Нет, простите, горячо и хлопотливо забормотал Гена. Что значит валит? Меня сюда Жанна пустила. Она сказала, что я могу тут пожить, пока не подыщу что-нибудь другое. Она сказала, что квартира оплачена. Жанна? Блондин переглянулся с брюнетом. Кто такая Жанна? Жанна здесь больше не живет. — сказал всезнающий брюнет. — А ты тут никто, и звать тебя никак. Так что освобождай квартиру. Она нам нужна для другого дела. — Но куда же мне деваться? — взмолился Гена, поняв по неопровержимым признакам, что качать права бесполезно, этот номер не пройдет. Уж больно вызывающе смотрелись бицепсы у блондина и брюнета. — Как куда? — ледяным тоном ответил блондин. — По месту прописки, разумеется. — а Брюнет добавил, словно снова читая по невидимой книге. «Геннадий Андреевич Окунев прописан в поселке городского типа Кривые котлы Корежмянского района Архангельской области. Ближайший поезд до Архангельска отходит через два часа. Ты еще успеешь, а от Архангельска — рейсовым автобусом». «Кривые котлы?» — раздался за спиной у Брюнета женский голос. Гена перевел взгляд и увидел на пороге квартиры Карину, Кривоногу наследницу автосервиса и двух бензоправок. «Кариночка, ты приехала!» — заквохтал Гена, натягивая на лицо приветливую улыбку. «Очень хорошо. А тут ко мне знакомые пришли. Но мы с тобой все равно собирались уходить». «Не напрягайся», — процедила Карина. «Я все слышала. Так что можешь отправляться в свои кривые котлы. Там тебе самое место».